особенно расположенных на побережье или в дельтах рек, как Пуэрто-Монт, Кастро, Концепсьон, Вальдивия. Целые кварталы возведены на молодом алювиальном грунте или насыпных землях. Самой большой опасности в сейсмических районах подвергаются сооружения, построенные на искусственных насыпях следует по мере возможности избегать строительства и на молодом, еще слишком рыхлом олювии. Люди обычно считают, что строить на рыхлом грунте надежнее, чем на жестком, и предпочтительно просто на земле, чем на твердых породах, полагая, что такая подушка амортизирует подземный толчок. Однако под воздействием вибраций насыпные земли, пески и олювий не только оседают, но и смягчаются. Если толчки продолжаются длительное время и обладают достаточной силой, то и сами колебания настолько усиливаются в результате резонанса, что становятся разрушительными. Это происходит всякий раз, как энергия, высвобождаемая землетрясением в виде более или менее быстро распространяющихся упругих волн, Вместо того, чтобы просто пройти сквозь данную среду, сотрясая ее, вынуждена накапливаться, подобно тому, как в часы пик скапливаются машины в узком проезде, образуя пробку. Такое накопление энергии как раз и происходит в сильно поглощающей среде алювиальных отложений, и особенно на цепного грунта. Концентрация энергии приводит к непрерывному росту амплитуды колебаний, И если толчки продолжаются, то сотрясения, словно доведенные в своем раздражении до истерики, достигают такой силы, что любое сооружение, возведенное на таком грунте, в конце концов разрушится до основания. Один человек пытался описать мне свое восприятие землетрясения, которое застигло его по дороге на футбольный матч. Сначала произошел... Довольно сильный толчок. Затем раздался подземный гул, словно где-то вдали бушевала гроза, гул, похожий на раскаты грома. Затем я снова почувствовал колебания почвы. Я решил, что, как бывало и прежде, все скоро прекратится. Но земля продолжала содрогаться. Тогда я остановился, взглянув в то же время на часы. Внезапно подземные толчки стали настолько сильными, что я едва удержался на ногах. Толчки все продолжались, сила их непрерывно нарастала и становилось все более и более яростной. Мне сделалось страшно. Было трудно удерживаться на ногах. Меня швыряло из стороны в сторону, как на пароходе в шторм. Две проезжавшие мимо машины вынуждены были остановиться. Чтобы не упасть, я опустился на колени, а затем встал на четвереньки. Подземные толчки не прекращались. Мне стало еще страшнее, очень страшно. В десяти метрах от меня с ужасающим треском переломился пополам огромный эвкалипт. Все деревья раскачивались с невероятной силой, ну как бы вам сказать, словно они были веточками, которые изо всех сил трясли. Поверхность дороги колыхалась, как вода. Уверяю вас, это было именно так. И чем дольше все это продолжалось, тем становилось страшнее. Подземные толчки все усиливались. Казалось, землетрясение длится бесконечно. Все, о чем рассказал мне очевидец, произошло на искусственной насыпи, возведенной едва ли с десяток лет назад, и потому еще очень слабо уплотнившейся. В наиболее пострадавших городах Чили Разрушения распределялись таким образом, что четко очерчивались границы жесткого грунта, где проявление землетрясения не превышало интенсивности 7 баллов, и границы, упомянутые выше территории, с интенсивностью, порой превышавшей 11 баллов. Подземными толчками невероятной силы были полностью опустошены только прежние русла рек, небольшие покрытые насыпями бухточки и кварталы, находившиеся по соседству с высокими обрывистыми берегами реки. А в мирных деревушках уже почти ничто не напоминало о сатанинской пляске земли. Только железнодорожные насыпи до дороги красноречиво свидетельствовали об ее мощных содроганиях.